Глава 18. Падший идол. На следующий день Дик начал восстанавливать дом. Он снял с рифа парус и соорудил временную палатку. Это было отличное занятие — срезать бамбуковые трости и перетаскивать их на лужайку. Эмилина помогала, в то время как Ханна, сидя на траве, играл с птицей, которая исчезла во время шторма, но появилась к вечеру. Дружба ребенка с птицей росла с каждым днем. Коко позволял ему таскать и обнимать себя, и нет более очаровательного чувства для человека, чем держать совсем не испуганную птицу в руках. Невольно хочется прижать ее к сердцу, если только она у тебя есть. Так и Ханна прижал Коко к своему загорелому животику как бы в бесхитростном признании, что и у него там запрятано сердечко. Ханна был на редкость бойким ребенком. Говорил он мало, а, одолев слово «дик», временно на этом успокоился. Но ему не нужно было слов. Он говорил и блестящими лукавыми глазками, и ручонками, и ножонками, и всеми своими телодвижениями. Восхищаясь чем-нибудь, он как-то особенно махал руками, выражая все оттенки восторга. Когда же сердился, что случалось редко, то гневался не на шутку. Теперь он как раз переступал границу игрушечного царства. В мире цивилизации у него была бы резиновая собачка, кудрявый барашек, но здесь вообще не было игрушек. Старую куклу Эмилины оставили, когда перебирались с другой стороны острова. И Дик, примерно год назад, во время одной из своих экспедиций, нашел ее на пляже наполовину зарытой в песок. Он принес ее больше как диковинку, чем что-либо еще, и куклу хранили на полке в доме. Циклон закинул ее на ветку дерева неподалеку, как бы в насмешку. А Ханна, когда ему подарили эту игрушку, отшвырнул ее от себя с отвращением. Он играл цветами и ракушками или обломками коралла. А в конце концов, что может быть интереснее, чем стучать друг о дружку устричными раковинами и производить очаровательный шум? Однажды, когда новый дом уже начинал принимать кое-какую форму, они бросили работу и отправились в лес, по очереди неся ребенка на руках. Они шли в долину каменного человека. С появлением Ханны и даже раньше таинственный истукан перестал внушать Эмелине страх и стал чем-то смутно-благожелательным. Любовь пришла к ней под его сенью, и под его сенью дух ребенка вошел в нее. Откуда? Кто знает? Но, конечно, с небес. Возможно, то, что было богом какого-то неизвестного народа, Внушил ей инстинкт религии. Если так, то она была его последней поклонницей на Земле, потому что, когда они вошли в долину, они нашли его лежащим ничком. Вокруг него лежали огромные каменные глыбы. Очевидно, здесь произошел оползень, катастрофа, готовившаяся веками, и, возможно, толчком к нему послужил проливной ливень циклона. На Панапе, Хуахине... На острове Пасхи вы можете увидеть подобных поверженных идолов, которые были срублены подобным образом. Храмы, медленно исчезающие из виду, и террасы, кажущиеся такими же твёрдыми, как горы, а между тем мягко и незаметно превращающиеся в бесформенные груды камня.